Они все шли и шли по белым дорогам. 2009 год они встретили в новой квартире. Наконец-то мечта Сашеньки сбылась. Они переехали на Смоленку, и теперь она могла видеться со своей подругой и после школы. А еще водитель Даши отвозил их вместе на тренировки по фигурному катанию на огромной машине где Саша могла регулировать сиденье и вытягивать ноги. В квартире Валерии в решили сделать ремонт и продать. «Провернем все то же самое, что и с твоей квартирой, и через пару лет купим еще одну, мне, в этом районе», заверила Снежану Валерия. Бизнес у обеих девушек процветал. Валерия продолжала работать риэлтором и развивала ремонтную компанию. Снежана в прошлом году открыла второй магазин автозапчастей в Капотне. Она мечтала еще об одном, где-нибудь в центре, на набережной, и уже начала поиски подходящего варианта. В начале лета она шла по новому арбату с букетом тюльпанов, который сама себе купила, и натолкнулась на Альберта. От неожиданности она резко дернулась и выронила букет. Ты? Удивился Альберт и посмотрел на нее так, как будто Снежана не цвет волос изменила, а превратилась в мужчину. Девушка ничего не ответила, подняла букет и пошла в том направлении, куда направлялась. Но он ее догнал и потянул за руку. «Снежан, ну подожди, ну куда ты? Давай кофе выпьем, поболтаем». «С Альбиной своей болтай». Она вырвалась и быстрым шагом понеслась дальше по улице. На садовом кольце, забежав в кафе, она взяла кофе с собой, а когда выходила, опять натолкнулась на Альберта. «Я не отстану», — грозно заявил он. «Так что давай остановимся и поговорим». Она заметила, что он изумленно и жадно рассматривает ее. Снежана действительно кардинально сменила образ и сейчас выглядела не заморошем с непослушными белыми волосами, а стильной девушкой. Прямые до плеч темные волосы, высокие скулы, пухлые сочные губы и горящие угольки глаз, подведенные идеальными стрелками. На ней было платье до колен и аккуратные туфельки на каблучке. «Что тебе надо от меня?» – выпалила она. «Просто поговорить. Мы же не чужие люди». Он попытался взять ее за руку, но она дернулась. «Не трогай меня, предатель!» Снежана раздраженно повела плечом, развернулась и пошла в сторону дома. Через несколько минут она оглянулась, увидела Альберта, шагающего за ней в паре метров позади, и остановилась. «Я развожусь с женой», — заявил он. Снежана растерялась. «Зачем ты мне это говоришь? Хочу, чтобы ты знала, что я не смог тебя забыть». «То есть ты из-за меня разводишься? Потому что не можешь жить без меня, да?» Она явно над ним насмехалась. И Альберт заметил и сменил тактику. Разводимся мы по другой причине, и ты тут ни при чем. А вот забыть я тебя и правда не могу. И это ты понял прямо сейчас, когда увидел меня? А где ты был пять лет? А ты думаешь, я был счастлив эти годы? Неужели ты не поняла, что меня заставили жениться? Неужели ты могла подумать, что я добровольно от тебя отказался? Снежана скривилась. «Ну да, тебя пытали, наверное, да? И обещали голову отрубить, если ты ко мне приблизишься, да?» Снежана отхлебнула глоток кофе, но он уже остыл, пока она обменивалась колкостями с Альбертом. Оглядевшись в поиске мусорного ведра, она направилась к нему и выбросила бумажный стаканчик с напитком, а потом медленно поплелась домой, краем глаза замечая, что Альберт идет за ней. Сдалась она быстро, за неделю. Альберт клялся, что во всем виновата его мать, что еще до встречи со Снежаной у него была связь с Альбиной, и когда он уже шел делать предложение Снежане, оказалось, что Альбина давным-давно беременна. И мать заставила его жениться на ней, потому что она дочь очень серьезного депутата, и если он не женится, то у всех будут проблемы. Но их семейная жизнь не задалась сразу, и он больше не намерен терпеть нелюбимую женщину и уж точно больше не будет слушать свою мать. Он утверждал, что был ужасно несчастен с женой и что безумно скучал по Снежане и дочке. И Снежана простила его, поверила его словам. Валерия, когда узнала, только головой помотала и глаза ладонями закрыла. — Снежок, Снежок, что же ты творишь? — Лер, он разводится и женится на мне. Он ушел из дома и живет сейчас у мамы, и я ему верю. Валерия громко вздохнула. — Когда ты уже поумнеешь, а? А потом сама же ответила. — Наверное, когда набьешь шишки размером с твою голову или еще раз обожжешься. — Ну окей, давай учись на своих ошибках. Сейчас все будет иначе. Я верю ему. Слышишь? Угу. Лер, ну а как можно не верить человеку, которого любишь? Разве можно отказать, когда любишь? Можно и нужно. Только для этого мозги надо включить. Ты думаешь, что мне не хотелось остаться с Юным и простить его? Если бы ты знала, как мне ночами бывает одиноко и как я иногда думаю... «Да плевать на эту любовь, может, она больше и не придет, что же мне одной быть? Вот возьму сейчас и буду с любым, кому я нравлюсь». Но здравый смысл побеждает, и утром я уже понимаю, что такие мысли у меня от одиночества. Потому что иногда просто невозможно, как хочется, чтобы тебя пожалели. Я помню, как забиралась Юну на колени, обнимала его и плакала, жалуясь на всякие мелочи. А он меня жалел гладил по головке, говорил, что я его маленькая девочка, целовал в нос, в лоб, укрывал одеялом и укачивал, как малого ребенка. А утром покупал пончики, печенье и конфеты и кормил, пока меня не начинало тошнить. Но я отказалась от всего этого, потому что он предал меня. И я уверена, я знаю это наверняка, что если человек предал один раз, он это повторит. А твой Альберт тебя уже два раза предал. Сколько еще раз надо, чтобы ты поняла, что порядочность, она в крови. Или она есть, или ее нет. Думаешь, Альберт мне будет изменять? Я уверена, что Альберт не уйдет от своей жены, и изменять он будет ей. А ты так всю жизнь не будешь его любить. Валерия оказалась права. Как и в каждой семье, И у Альберта с женой тоже были разногласия. Он действительно ушел от Альбины, но через месяц они помирились, и он вернулся. Только вот Снежане он об этом не сказал, а каждый день придумывал новые отговорки и находил те слова, которым Снежана верила. И даже когда она увидела Альберта с Альбиной за руку прогуливающихся по набережной, все равно не смогла отказаться от него. Она рыдала, заливалась слезами, иногда кричала от безысходности, повторяя, что теперь она совершенно уверена в том, что не простит его. Но стоило ему прийти и начать рассказывать про свою любовь, как она сдавалась, а через год совсем смирилась со статусом любовница. Только Лерия иногда плакала и жаловалась. Если бы ты знала, как тяжело любить чужого мужчину. Он сейчас с ней сидит на кухне, наверное, чай пьет, а потом они лягут спать, и он будет обнимать ее всю ночь. — Ты мазохистка? — спрашивала ее Лера. — Зачем ты вообще думаешь об этом? — Ну ладно, хочешь быть с ним — будь, но зачем накручивать себя, представлять, с кем он и как? Снежана пожимала плечами. — Не могу не думать о нем. Еще через год у Альберта родилась вторая дочь, а Снежана решила плыть по течению и не мутить воду. Что будет, то будет. И еще у нее была надежда, что ее когда-нибудь отпустят, и она откажется от него, как и он от нее много лет назад.